Изучали тактику, материальную часть Ил-2, проводили стрельбы, делали выходы в поле. Установили такой порядок: подъём в 5:00, начало занятий в 6:00, отбой в 22:00. Офицеры заметно подтянулись внешне. Занятия проходили хорошо. Я летал на По-2, тренировал лётчиков штабного звена связи днём и ночью. Мне довелось принять участие в двух крупных учениях и присутствовать на ряде совещаний в Москве. 12 и 13 сентября 1942 года на совещании командиров дивизий и корпусов речь шла о включении в состав штурмовых дивизий истребительных полков из резерва главного командования. Только в сентябре наша дивизия была укомплектована. В неё вошли 800-й, 820-й, 667-й штурмовые авиационные полки и 427-й истребительный. Срок готовности штурмовых полков был определён 20 сентября, а истребительного 10 октября. Мне стало известно, что личный состав полков получал новые самолёты. Затем полки должны были прилететь под Москву в состав дивизии Надо было срочно готовиться к размещению их на аэродромах Подмосковья, но никаких. Я облетал все подмосковные аэродромы, свободных не было. Перебазировал управление дивизией и сразу же начал борьбу за аэродромы. Куй где авиаторы жили в Волгодне, но тесниться не хотели. Полетел к командиру корпуса к генералу Резанову и от него получил довольно странную рекомендацию. Размещайтесь где хотите и с ними договаривайтесь с начальством. А если будут возражать, действуйте самостоятельно. Пришлось произнести уставное "есть" и добиваться более сносных условий для базирования полков. Скоро получил долгожданную телеграмму от начальника штаба корпуса полковника Брайко после войны генерал-полковник авиации о том, что полки вылетели Первым прилетел 800-й штурмовой авиаполк. Командиром полка был майор Митрофанов, комиссаром старший политрук Поляков, начальником штаба майор Иванов. Полк имел свою историю. Сформирован он был за год до войны под Киевом. С первого дня участвовал в боях. Сначала на самолетах Су-2, а в мае 1942 -го года получил Ил-2. Воевал летом на Юго-Западном фронте, За 2 месяца боёв нанёс врагу большой урон, но и сам потерял все самолёты и много лётчиков. Был выведен на переформирование. Сколько лётчиков кадровых с боевым опытом? Задал ли вопрос майор Митрофанов. Немного, но есть. Сколько? Больше десятка. Орденаносцев 13 человек. Кто конкретно? Весь руководящий состав полка, командиры эскадрилий и их заместители, командиры взводов. Остальные видовые лётчики. Молодёжь фронта не знает. Досточти так, конечно, полковник, сержанты. Сержанты. Лётчики, командиры экипажей в звании сержанта. Да, был такой приказ наркома Тимошенко перед войной. Из лётных училищ выпускают лётчиков в звании сержанта. В частях держать их на казарменном положении до присвоения офицерских званий. Приказы не обсуждают. Это закон. Для нас, военных, это святой закон. Но это приказ. Надо ли говорить, какое недовольство у выпускников училищ вызвало, и как трудно было работать с молодежью, ущемленной морально и материально. А во время войны сержанты, летчики, командиры экипажей воевали месяцами, так и не удостоившись лейтенантских погонах. Воевали, да еще как. Вот такое пополнение и поступило в полки. Общий уровень выучки у молодежи, а она составляла большинство во всех полках, был невысоким. Но перелет прошел, в общем, удовлетворительно. На посадке повредили лишь два самолета. Могло быть и больше, ведь на Ил-2 многие летчики сделали всего лишь по одному два вылета. Вскоре прилетел еще один полк. Его история такова. В конце ноября 1941 года Таганрогская авиашкола сформировала и послала на Волховский фронт авиаполк, который вёл боевую работу на самолётах Р-5. Полк наносил бомбовые удары днём и ночью, воевал до последнего самолёта. В конце лета 1942 года его отправили на переформирование.